И.Р. Эльтерус. Символы дальних дорог. Все совпадения с реальными людьми и событиями являются случайными. Роман с начала и до конца является авторским вымыслом. За идею цивилизации народа Дархона разумного Искина автор приносит свою благодарность Алексею Морозову. варцу свободу любви покой безумцу святость прощённым мир искусство веры проклятый дар кто был тот будет путь за тобой познавший свет не отринет тьмы восстанет в боли огонь любви единство в вере святое мы через вселенную призови. Через вселенную огленись, добро и зло за тебя в борьбе. Единство веры подарит жизнь, но суд с судьбой проиграть тебе. Проклятья станут твоим венцом, и слабость будет тебе стеной. На миг коснувшись тебя крылом, свобода вечность возьмёт с собой. Искусство веры, чтоб быть в пути к проклятью правды и правоты, безумцу святость, так защити себя в себе и да будешь ты. Полина Черкасова, мисти мистер Ден. Пролог. Шестой аварий тихо посмеивался. один из тысяч потоков сознания, изучая место первичного обучения мальчишке. Нет, ну надо же, додумался дурака кусок куда сунуться. А ведь сам выбирал, точнее, учитель присоветовал, но ведь и своей головой думать надо. Нет, чтобы сначала получить информацию из разных источников, сравнить и решить, попёрся, не зная брода. Ну что ж, сам виноват. Хотя, может, это и к лучшему. Научиться хоть чему-нибудь, а то совсем от всех отдаляться стал, что не слишком полезно. Помнил странник собственную молодость и сколько неприятностей он по имел от за своего нежелания общаться с окружающими. Не любят мизантропов разумные, очень не любят. Да, это естественное поведение для странников, особенно молодых и неопытных. но надо понимать и чётко осознавать, что стоит делать, а чего нет, а главное когда. Наверное, стоит поставить на мальчишку дополнительную защиту, а то есть в этом мирке весёлые деятели, способные хорошенько подгадить. Пусть лучше думают, что им попался особо устойчивый объект и делают ошибки. Может, дурачок сам их углядит. Интересно будет, как он станет с ними разбираться. Вспомнилось, как мальчишка разобрался с пятым рейхом и странно хохотнул. Вот честно, он и сам бы до такого не додумался. Это же надо носителей некой идеологии живыми вас провожать с копом всех. Да и идеология паскудненькая и мерзненькая, но не слишком ли? Почему судья его поддержал? Трудно сказать, но мальчишка однозначно интереснее очень и очень многих. Обследовав город, в котором собрался учиться будущий ученик, шестой задумчиво похмыкал. Ох, как же любопытно, куда заведёт мальчишку его обострённая совесть. Он же не сможет остаться безразличным, увидев многие обычные для этого города вещи, и поскачет наводить справедливость по своему разумению. Даже интересно, что из этого выйдет. Главное, чтобы не обозлился до уровня стирания реальности, если дойдёт до этого, придётся взять за шкирку и их хорошенько встряхнуть. Но ну а так, пусть себе набивает шишки и набирается опыта. На пользу пойдёт. Только придётся обезопасить от некоторых совсем уж обнаглевших личностей из местных. Они обязательно попытаются подгрести под себя ценный ресурс в виде молодого, глуповатого странника. Вот уж сюрпризом будет. Шестой противно захихикал. Он, наблюдая за всем этим брожением и бурлением известных веществ, отлично повеселиться, а то совсем заскучал что-то. Еще раз бегло просканировав мир взрослый странник обнаружил гнездо дроу и заржал уже в голос. Ох, с беленя от сожематроны, узнав, что мальчишка взял васалы изгнанника. а уж как он им нагадит трудно даже предугадать фантазия у него судя по отправленным в присподнюю бионикам хорошая ну да так этим дроу и надо шестой никогда не любил адептов особенно адепток паучий богини и показывал им свою нелюбовь всеми доступными способами знакомые с ним темные эльфийские матроны обычно при случайной встрече менялись в лице И старались побыстрее скрыться с глаз опасного существа, пока ему не взрело в голову какая-нибудь паскудная шуточка, после которой от позора останется только удавиться. Что ж, авансцена подготовлена. Теперь остаётся только с удобством устроиться и наблюдать за интересным спектаклем. Странник снова хохотнул, собираясь в полной мере получить удовольствие от происходящего.